Глава пятнадцатая. Регина удивляет меня своим предложением. Первый порыв — отказаться. Хватит с меня одной ксюхи, которая года треплет мне нервы. Хочу найти девушку попроще. Домашнюю, спокойную, чтобы борщи варила и блины на завтрак пекла. Только где сейчас такую найдешь? Все хотят построить карьеру, самореализоваться и получить приятный бонус в виде денег и свободы. Вот и учительница Настя о замужестве думать не желает и даже готова пойти на обман родителей, лишь бы те оставили ее в покое. Что ж, пару дней выдержать можно. Интересно будет посмотреть на этот спектакль. Набираю номер Ромыча. Мой друг, модель международного класса. Как ты и мне предложил подписать контракт. Я попробовал пройтись по подиуму, Покривлялся перед камерой, ничего не вышло. Слишком скован. Да и типаж сейчас другой в моде. Подводит итог фотограф. Какой еще типаж? А кей поп слышали? Напрягаю мысли, пытаюсь вспомнить. Ничего на ум не идет. Это корейская поп-музыка, поясняет Ромыч. Ага, соглашается фотограф. В тренде высокие, стройные мальчики с кайванными личиками. А вам бы дрова рубить, да бревна этими ручищами ворочить. На том мои попытки стать моделью и закончились. Но Ромыч в курсе всех модных тенденций. Он может посоветовать, что лучше надеть для знакомства с родителями. «Ты — Ты спятил за двора? восклицает друг после того, как я объяснил причину звонка. Вы же с Ксюхой, как кошка с собакой. Неужели думаешь, если женишься, что она мягче станет? Не торопись с выводами, бро. Это костюм не для Ксюхи. Так, спектакль на два дня. Знакомая попросила об одолжении. Красивая? Кто? Знакомая. Леша знает. Не приглядывался особо. Говорю, а у самого перед глазами. Сладкие, как клубника кубы. «Да она ведьма, не иначе!» Заглянула серыми глазищами прямо в душу. «Подъезжая сейчас к студии, как раз есть парочка интересных вещей на твой размер!» Ромыч выбирает мне костюм цвета темного шоколада. К нему белую рубашку и атласный галстук. «Почему именно это?» – удивляюсь я, поворачиваясь перед зеркалом. «Это модно, и это тебе подходит!» По контрасту с синими глазами – «Они становятся ярче. Только волосы приведи в порядок». «Зачем?» – взлохмачиваю шевелюру. «И так хорошо». «Нет, ты кем хочешь выглядеть? Стильным деловым мужчиной или фриком?» «Она считает меня парковщиком О, «Хо-хо, да ты серьезно решил кого-то разыграть. Даже любопытно стало, что это за девушка. Мне самому интересно, еще не знаю, что получится». В салон я все же заглядываю, прислушиваюсь к совету друга. С тоской смотрю, как падают колечки волос на пол, но результат превосходит ожидания. Сам себя теперь не узнаю в зеркальном отражении. Что ж, надо проверить реакцию сотрудников на новый имидж. Звоню секретарше и назначаю на 10 утра следующего дня новое совещание. «Но!» – заикается она – Предпраздничный день же! Вот и отлично! Скажу подственное слово. Сегодня сплю, как убитый. Кладу голову на подушку и открываю глаза в семь утра. Кажется, даже на том же боку. Напиваю под прохладный душ, замерзаю, будто цуцик под осенним дождем. Но вода ободрит и прогоняет остатки сна. Пытаюсь вспомнить, что снилось, но бросаю это затею, понимаю. Только что это было здорово. Подъезжаю к отелю на такси. Швейцар бросается к двери, открывает ее и с поклоном приветствует: Добро пожаловать, в золотой ключик! Не узнаешь своего начальника? довольно усмехаюсь я. О! О! Владислав Борисович! «Вы сегодня при параде?» <связи> – качает головой швейцар. «Случилось что?» Начинаю новую жизнь, Алексей». Э, «Николаевич». «Да, Алексей Николаевич». Гордо задрав подбородок, прохожу в раздвинувшиеся двери и вдруг слышу вслед. «Что с ним?» «По яйцам вчера хорошо попало». «Оборачиваюсь. Санек и швейцар радужно улыбаются мне». Так и вижу сияние, льющееся от их зубов. Надо что-то ответить за непонятливость, но я машу рукой и бегу к лифту. В зеркале еще раз вглядываюсь в отражение и довольно улыбаюсь. На меня смотрит совсем другой человек. В зал совещания влетаю уже уверенно и прямой наводкой спешу к своему столу. Сажусь и окидываю строгим взглядом сотрудников. «Я могу пробрать холодом до печенок, если очень меня разозлить. Когда я в таком состоянии духа, радужка глаз меняет цвет. Яркая голубизна темнеет и становится ободком, а центр, наоборот, светлеет до бела и в прозрачной глубине сверкают молнии. Так говорят мои друзья. Они тоже опасаются меня в этот момент. Что же говорить о посторонних? А сегодня я настроен... Спорить и ругаться. Как директор, буду отдавать распоряжения и требовать ответы. Я жду ваше предложение после праздников. Начинаю сразу без предисловия, ловлю дрожный выдох и обращаюсь к главбуху. Надежда Ивановна, предоставьте мне завтра отчет о наших доходах и расходах. — Хорошо, — кивает та. «А еще прикиньте, сколько средств можно выделить из бюджета на минимальный косметический ремонт, униформу для горничных, мебель и постельное белье?» «Но это невозможно!» – скрикивает менеджер по бронированию. «У нас мало постояльцев. Основной доход нам сейчас приносит ресторан. Вот и отлично!» Смотрю на шеф-повара, огромного угрюмого дядьку, хмуро разглядывающего свои руки. «Михаил Григорьевич, сможете еще чем-то удивить гостей?» «Подумаем!» Он хрустит пальцами, и я вижу, как передергивает плечами главный бухгалтер. Звук неприятный, но мне плевать. «Уже весна. Откроем летнюю веранду живым огнем и пледами. Народ валом повалит». «Как это с живым огнем? Есть специальные уличные обогреватели. Не так уж дорого нам обойдутся». «Договорились. Мы отель на ремонт закрывать будем?» Интересуется менеджер по персоналу. «А людей куда? В отпуск?» «Вот занудный мужик. Крякую про себя, но слуг говорю другое». «Нет, закроем только одно крыло. Второе будет работать по-прежнему. Подумайте». «Чем мы можем привлечь гостей?» а, «Раньше мы ставили в номера комплименты в виде вина и фруктов», тихо говорит старшая горничная. «На это нет денег», тут же реагирует бухгалтер. У бедной Надежды Ивановны даже нос вспотел от усердия. Она не открывает глаз от своих таблиц. «А если поднять цену на проживание», предлагает менеджер по бронированию, Немного, почти незаметно, и эти деньги вложить в комплимент. Ничего не получится. Я только головой успеваю крутить и радуюсь, что мои сотрудники зашевелились, словно вышли, как их хозяин из зимней спячки. Неожиданно в голове просыпается идея. Нужно чем-то стимулировать людей, заинтересовать. А что если... Сделаем конкурс. Хлопаю я по столу, и все замолкают. Кто предложит лучший бизнес-план по развитию отеля, получит. Что поставить в качестве награды, не представляю, поэтому выдерживаю паузу. — На премию денег нет! — выкрикивает Надежда Ивановна. — Нет! — хмыкаю в кулак. — Я деньги и не собирался предлагать. Конкурс без стимула, гиблое дело — Бурчит менеджер по персоналу и закрывает ноутбук. «Стимул будет! Я сделаю победителя!» На миг замолкаю и всматриваюсь в лица. На одних нарисовано сомнение, в глазах других горит интерес. Впервые эти люди кажутся живыми, настоящими, а не костями, фигурками на шахматной доске. «Я сделаю победителя своим первым заместителем!» А впоследствии... И директором этого отеля. Дружный выдох проносится над столом. Но пока не понимаю, это звук разочарования или восхищения. Посмотрим, что принесет новое совещание. Глядишь, что-то получится. День проходит в активной работе. И мне это нравится. С удовольствием общаюсь с гостями, выслушиваю их претензии, заношу все в записную книжку. Пригодится. Впервые за все дни мне интересны дела отеля. Вот что значит работать в костюме. Ближе к вечеру нетерпеливо поглядываю на часы. И когда в кармане вибрирует телефон, отвечаю на звонок, не глядя на экран. «Привет! Я уже освободился. Жди у меня у входа». «Дорогой, ты с кем сейчас разговариваешь?» Ласковый голос Ксюхи заставляет вздрогнуть. «Как ты узнал, что я приехала? Сотрудники доложили?» «Вот зараза! Чуть не вырывается у меня. Чуть ее, как у кошки!» «Погоди, а разве мы уже помирились? На звонки ты не отвечаешь, мои подарки не принимаешь». «Милый, прости, я видела букет. Так жалко розы, но у меня два дня не было дома. Спускайся, я в холле». «И как прикажете это понимать?» «Смотрю на часы. Без пятнадцати минут пять. Сейчас приедет Регина. И точно! Звонок на второй линии не оставляет сомнений, что девушка уже у отеля. Извини, но у меня назначена другая встреча». Я отвечаю Ксюхе и удивляюсь своим эмоциям. Чувствую лишь глухое раздражение и больше ничего. Словно излечился от болезненной привязанности к подруге. «Как это понимать?» «Это последнее, что я слышу». «Отключаюсь. В конце концов, не все и меня изводить. Пусть немного, помучается сама». Бегом несусь к лифту, быстрым шагом пересекаю холл. Сквозь стеклянную стену вижу Мазду Регины, припаркованную у входа. Ксюха бросается навстречу. И преграждает дорогу. «Владик!» «Прости, тороплюсь!» Отодвигаю ее рукой, Вылетаю в распахнувшиеся двери И сажусь в машину. «Поехали отсюда быстро!»